Глава четвертая. Привет от Совета Контроля. Демон всегда полагался на интуицию. Слова молодой прорицательницы подтверждали его предчувствия. К такому совпадению следует отнестись более чем серьезно. Линз поддержал предложение Саше, и один глайдер был выделен в пользование императора. Водитель в виде личного секретаря у него и так уже имелся. Порталом под личиной оператора и первого советника пользуются они сами. Маски, формируемые скафами, настолько качественные, что отличить подделки от настоящих образов почти не возможно, даже очень хорошим знакомым. Дублировались в том числе и каналы Ваури. Преданные вепы ни в какую не желали хоть на время расстаться со своими хозяевами и требовали взять их с собой. Единственное, на что они согласились, это спрятаться в походные мешки, чтобы не демаскировать путников и не шокировать своим видом встречающих императора подданных. Как предупредил Жукс, в настоящее время в стране под усиленную охрану взяты все известные порталы, входящие и исходящие. В пограничный город демоны с магом приехали уже в масках и на быканах, как обычные путники. Имперская свита убралась из провинции несколько раньше. Маг, охраняющий портальные переходы, был настолько увлечён опытами со стихией смерти, что не особенно присматривался к гостям. Подумаешь, и император, и его советник. Новая область магии намного интереснее, чем какой-то смертный человек, пусть даже и правитель. Династии приходят и уходят, а наука вечна. Размышляя примерно таким образом, он досадуя, что нужно отрываться от увлекательнейшего занятия по пустыкам, Торопливо пропустил высокопоставленных путешественников через портальный переход, так и не распознав Алинсу и Сашу. Да и неудивительно, даже сканирование ауры специальным амулетом на входе в дом великого не выявило подделки. Настолько качественной была имитация императора и его спутника. Вышли маги на том же холме у столицы, что и в прошлый раз. Сейчас окружающая обстановка несколько изменилась. Солнце уже поднялось над горизонтом, Раннее безоблачное утро. Ни ветерка, ни дымки тумана. Все окрестности просматривались как на ладони. Портальный выход располагался на вершине небольшого холма, на некотором удалении от города. Чуть ниже по склону протянулась высокая каменная стена, защищающая портал. В Австралии Саш видел множество защитных заклинаний, наложенных одно на другое так, чтобы создавался сплошной непроницаемый слой, делающий это массивное сооружение неприступным на всём протяжении. Наблюдатели опознали государя и без промедления открыли отдельный узкий проход в массивных воротах. На входе путника встречал сотник городской стражи. "Господин", поклонился он Линсу за маскированного под императора. "Никаких происшествий за время вашего отсутствия не случилось. Враги проникнуть через портал не пытались. Ваша свита прибыла 2 дня назад". "Странно", осматриваясь вокруг, пробормотал Мак. "По моим сведениям, в округе неспокойно". Ничего такого, господин, о чём бы стоило беспокоиться. Стража уже совсем разобралась. Согласно отчёту, пару дней назад какие-то мелкие преступники устроили разборки за городской стеной, как раз после возвращения вашей свиты. Как водится, без трупов не обошлось, но когда наши люди добрались до места побоища, кругом стояла тишь да гладь. Маги насчитали несколько десятков зон смерти, но ни самих трупов, ни отпечатков ауровые вавших не обнаружили. Маг, победивший группировки, качественно уничтожил все улики, затерев следы. Линс видел, что служивый не врал. Да и веб подтверждал сказанное. Возле портала никто нападать на путников не собирался. С вершины холма просматривало все пространство под стенами столицы. Всюду располагались временные лагеря беженцев. Если противник и планировал покушение на императора, то его можно осуществить только на дороге, ведущей к городу непосредственно на выходе из портала сделать это нереально по одной простой причине. Невозможно подкупить всех дежуривших на этом месте стражников, так как император не сообщал, когда он вернётся, а люди менялись каждый день. Линс отказался от предложения сотника выделить усиленную охрану. Император не должен бояться собственных подданных, являясь к тому же неплохим магом, способным в случае нападения продержаться некоторое время до прихода помощи. Едва путники скрылись от глаз охраны за ветками кустов и деревьев, росших по склонам портального холма, вепы скользнули из походных мешков на землю и затерялись в зарослях. Те, кто замышлял преступление, не могли не контролировать обстановку вместе с появлением возможной жертвы. Скорее всего, наблюдатели уже сообщили о вспышке сработавшего портального перехода, а опознать двух путешественников на открытой взору отрезках тропы не составляло никакого труда. Тем более, что Саша и Линс не торопились побыстрее проскочить особо опасные места, а напротив, медленно и важно, словно наслаждаясь прогулкой обществом друг друга, шествовали по направлению к городу. Естественно, это была всего лишь иллюзия безопасности. На самом деле, они с помощью ВЭПо фиксировали и контролировали всё видимое и невидимое пространство вокруг. А то их внимание не ускользнули передвижения нескольких групп людей в лагерях беженцев. Вепы магов, усевшиеся на вершины самых высоких деревьев у подножья холма, сообщали хозяевам о приближении опасности. Параллельно они транслировали мысли людей, состоящих в двух отрядах, ускоренным темпом двигающихся на сближение. Так что сомнений не оставалось. Это тот самый противник, встречи с которым они ждали. В то же время два других отряда, находясь на некотором удалении, уже сцепились между собой в бою с применением заклинаний. За своими спинами путники тоже улавливали отголоски творящейся магии. По всей вероятности, там сзади стражники стены вели бой с неизвестным противником. Похоже, кто-то активировал спящее заклинание магических мин, как только мы приблизились к подножью холма, спокойно прокомментировал треск и вспышки на вершине Алинс. Ну да, надо же как-то отвлечь стражников и задержать их продвижение по тропе. Пока они, ринувшись защищать императора при первых же звуках боя, будут продираться через заросли напрямую, пытаясь обойти засаду, главный злодей должен успеть разобраться с нами, согласно кивнул Саш. "О, вот и подтверждение", усмехнулся Алинс, когда пространство подножия холма накрыл купол безмолвия. "Отличный вариант для захвата магов. Будут использовать численное преимущество", ухмыльнулся Саш. Тебе не кажется, что пора подкормить нашу скафу свежатинкой? Да, это их ошибка, но простительная. Кто же знал, что в ловушку попадут не совсем маги. Ну что ж, пора размяться и проверить некоторые интересные штучки первых. Задумчиво кивнул Линс на выскочивших неподалёки заросли невысокого кустарника, нападавших. "Саш, понял, о чём говорил Мак". Недавно спасательный модуль 1 выдал им небольшое количество универсального инструмента. Маленькая рукоятка и возможность управления от Искина позволяла формировать изменяемые силовые поля, имитирующие любой предмет, начиная от ложки и заканчивая модулем настройки компьютерной техники. В перечне возможных вариантов применения имелся и управляемый силовой меч. А ведь у нас есть союзники. Кивнул Саш в сторону звука боя, далеко в тылу появившегося противника. И им приходится несладко. Линс тоже задумчиво взглянул в ту сторону. Чувствую отзвуки множественных заклинаний всех стихий. Схватка там развернулась не шуточная. Кто же так переживает за жизнь пирата? Саш, иди помоги им, а с этими я сам разберусь. Без магии против наших штучек это всего лишь мясо и энергия для голодного скафа. Оставь парочку живых для созидательного разговора, усмехнулся Саш, глядя на приближающуюся толпу противника. Первые ряды неприятеля резко затормозили. Непередаваемая ухмылка демона навевала ужас даже на закалённых воинов. Слова с предложением сдаться, готовые уже сорваться с губ парочки мечника шестого уровня, комом застряли в его горле. Лишь сдавленный хрип вырвался из перекошенных от ужа сортов. Предчувствие опасности у бойцов высокого уровня намного превышало возможности обычных людей. А замерзшей на тропе парочки несло такой жутью, что мечники даже попытались отступить. Но сделать это им не дала все пребывающая толпа подельников. «Ха, я пошел!» — ухмыльнулся Саш и совершил гигантский прыжок за спину первых рядов в самую гущу противника. Как завороженные оцепеневшие бандиты следили за невероятным полетом демона. Последнее, что удалось рассмотреть некоторым из них, это темная дымка на несколько секунд, опередившая главного советника. Многие так и не узнали того, кто принес им смерть. Приземлялся демон уже в кучу пепла от осыпавшихся тел. Мельчайшие лианы, под управлением эскина, проникая сквозь щели доспехов, полностью вытягивали из организма жизненную силу. Едва коснувшись земли, демон словно взорвался многочисленными всплесками более толстых лиан, похожих на черные молнии уже пробивавших доспехи и разрывавших противников на части. От них не было спасения. Нападавшие, сами того не зная, загнали себя в ловушку. В безмагическом пространстве под куполом Безмолвия не работали никакие амулеты с защитой простых войнов. Сааж быстро расчистил себе дорогу сквозь задние ряды противника и побежал по дорожке, змейкой виляющей среди зарослей кустарника и редких деревьев. За одним из крутых изгибов тропы, уже за пределами действия артефакта древних, госящего магию, он почти налетел на отряд магов, спешивших на помощь авангарду нападавших. По всей вероятности, именно они должны были окончательно обезвредить попавшего в западню императора. Это был первый раз, когда демон столкнулся с adeptae стихий, готовыми к бою. Боевые маги не сплоховали, и на Саша обрушился шквал всевозможных заклинаний. Магические удары оказались поглощены энергетической ловушкой и Веповским щитом и не причинили ему никакого вреда. Но взрывные волны, вызванные ими, имели физическую основу и отбросили Сашу стропы в гущу зарослей. В этом случае магическая защита демона уже не работала. Кинетический удар оказался силён. Ска всё же надёжно оберегал тело от повреждений. Потеряв опору, демон успел заметить, как неимоверная сила вырвала с корнем несколько деревьев и кустов. Сгруппировавшись, он приземлился в кучу бурелома. Если бы не более совершенный и перестроенный организм демона, то по всей вероятности, это был бы его последний бой. Посчитав, что советникам императора покончено, нападавшие уже было рванули на помощь своим товарищам, но так и застыли с выпученными глазами. Они ошарашенно уставились на отряхивающегося как ни в чём не бывало живого и невредимого жукса, и Скин продолжал держать маску. "Он неплохо приложили", проворчал Саш, посылая в магов цепь мощных молний. Удар не принёс пользы. Защита врага погасила действие заклинания. Очередной ответный шквал теперь забросил демона ещё дальше в заросли. Ближайших уже попросту не было. Он их смел ещё в прошлый полёт. Вепсин. Убей их всех. На них повисай плащи и шкуры к моих сородичей. Магии их не возьмёшь. Саш, ты не против, если парочку я оставлю для допроса? Вепсин. На парочку согласен, но не больше. К сожалению, из-за нашей защиты я не могу забраться к ним сразу. Но рожи их мне не нравятся. Ха, кажется, вы меня разозлили. В очередной раз появляюсь с бурелома, пробормотал Саш. Удивлённые маги смотрели на неубиваемого врага широко открытыми глазами. После таких ударов от противника должна остаться в лучшем случае поджаренная тонкая лепёшка. Несколькими огромными прыжками уворачиваясь от уже разрозненных и неуверенных магических ударов, Саш приблизился вплотную к противнику. Кроме антимагических поясов и площадей, на противниках виднелись активные мощные дополнительные защитные заклинания. Так что добраться до тел лианами было не так-то просто. Демон задействовал инструмент, первый превратив его в длинный меч. Полевое устройство даже не почувствовало сопротивления, разрезая врагов как сыр. Не так давно гравитационная установка не оставила мокрого места от великого, пытавшегося проникнуть в тайну песчаного ущелья. Пушки под рукой у демона не имелось, но действие полевого оружия мало чем от нее отличалось. Управляя толщиной, можно превратить клинок и в дубину. Именно так поступил демон, отправляя в бессознательную нирвану парочку отмеченных интуицией людей. Останки разрубленных людей пришлись по вкусу лианам с кафа. За спиной Саш оставил только одежду, пепел и тела парочки неудачников, уже надежно усыпленных действием яда. За рощей у подножья холма звуки сражения только нарастали. Нужно было спешить к союзникам. Судя по этому отряду магов, силы для убийства или захвата императора противник подготовил немалое. Выскочив из рощи на обширную поляну, Саша обнаружил странную картину. Два отряда человек по 200 сцепились в бою. С обеих сторон применялась магия, но и рукопашные схватки присутствовали. Потому что заклинания использовали слабые, стало понятно, что уровень магов низкий. Разве что со стороны города летели целые серии однотипных заклинаний, а применял их никто иной, как адепт самого демона Рич Соран, телохранитель Марона и маг огня второго уровня. Присмотревшись, Саш обнаружил и другие знакомые лица боевиков из золотой зоны, с которыми он путешествовал по подземельям столицы. Судя по всему, отряд преступников в дружественной зоне пытался прорваться на помощь императору, а заградительный отряд противника мешал этому. Довольный отмщением за сородичей Вэфсин, устроившийся на кряже в диле вырубке, подтвердил это предположение. Золотым противостояли преступники из белой зоны. Присутствие в их рядах более сильных магов компенсировалось запасом энергии Рича Сороная, который не скупился на серию огненных шаров, то и дело срывающихся с его рук. Схватка походила на бой равных противников. На шум столкновения за городом столичная стража не спешила. Взгляд демона пробежался по многочисленным дымам в черте столицы. Кажется, там тоже шли уличные бои. Враг хорошо подготовился к прибытию императора. В плане входило не только пленение или убийство главного лица империи, но и захват столицы с помощью внутренних врагов или наёмников из преступных кланов. В данном случае белые выступали на сторону противника. Возможно, они давно поддерживали связь с диверсантами из центральной империи. Это вполне объясняло непонятный ранее демону факт быстрого отступления сильных магов белых под напором разбегающихся из подземелья преступников синей зоны. И Сэш Учитывая новые факты, вероятность предположения, что всеобщий поход преступных кланов против очепенцев и синей зоны, изначально предполагался провальным, стремится к единице. Таким образом, следует предположить, что кто-то хотел заранее проредить противников и освободить их территории для себя. Если бы ты не вмешался, поражение нападавших было бы неминуемо. Возможно, белые вначале и восприняли, хлынувший на них поток союзников и синей зоны, за отличное завершение ранее согласованного плана по разгрому противников. Саша. Что ж, стоит теперь прорядить их самих. И Саша. Согласен. Зачем нам лишние враги в столице? Удара с тыла белые совсем не ожидали. Темный смеч смял их задние ряды. Как раз там, где находились маги со своими телохранителями из мечников. В свалке демоны имел неоспоримое преимущество. Нанести согласованный удар по нему противники уже не смогли. Да и уровнем эти адепты сильно отличались от встреченных на тропе десятки боевиков. Учитывая потери, произведённые Сашем в рядах мятежных магов, противостояние не могло продолжаться долго. Обычные бойцы и адепты, участвующие в отдельных схватках, предпочли сдаться, надеясь сохранить свою жизнь. Судя по результатам короткой бойни в Тело, казалось, что на помощь золотым пришёл маг смерти уровня сверхмага. С таким противником преступники в открытом бою сражаться не могли и не смели. Господин Жукс, мы шли на помощь императору, его хотят захватить предатели, подскочив к демону сообщил речь. Его ошибка была понятна. Личина второго советника по-прежнему прикрывала демона. Император не так слаб, чтобы ему требовалась помощь, но желание похвальное. Одобрительно усмехнулся Саш. Сейчас пойдёте в город. Похоже, там есть проблемы. Оставьте немного людей для охраны пленных и пусть притащат двух магов в тропу у подножья портального холма. Я буду сам охранять императора. К вам выйдет твой старый знакомый. Слушайте его приказов. Чтобы Мак не сомневался, демон показал ему небольшой деревянный кружочек с активированной голограммой крылатого дракона, держащего в руках пару мечей. Такой амулет, Саш, оставлял главе золотых Рич его точно видел. Потому как округлились глаза у собеседника, Демон понял, что тот никак не ожидал увидеть у второго советника такой штучки. Влечение Жукса Саш появляться в столице не хотел. Его там многие знали. К тому же, настоящий император уже должен прилететь во дворец на глайдере, и если в городе идёт бой, то Жуксу есть чем заняться. А до в прикосричу демон опять удалился в рощу, где мгновенно сменил личину на уже опробованную ранее маску Тисона, великого мага воздуха, окончившего свой жизненный путь после встречи с демонами в пустыне. Именно под этой маской Саш воевал в катакомбах столицы вместе с Ричем. Саш: "Алинс, как там у тебя дела?" Алинс: "Враги перехитрили сами себя. Купол безмолвия дал мне значительное преимущество." Маги в захвате не участвовали, а воинов я по большей части перебил. Веп активно поработал и подсказал, кого оставить в живых. Затеряться в зарослях нападавшим не удалось. Стражники тоже отличились, обошли активированные магические ловушки на тропе по кручам и теперь помогают мне с пленными. Я убрал личного императора и пояснил воинам, что глава государства уже в столице разбирается с бунтом. Полномочий северного герцога вполне хватило. Саш С чужими магами я повстречался на спуске. С некоторыми проблемами удалось их затормозить. Парочку пленных припас для допроса. Вот не поверишь, но на помощь императору нарвались преступники из Золотой зоны. Белые наоборот стояли на стороне врагов. Разбирайся здесь с пленниками, а я двину в город. В наземные бои ввязываться не буду, а вот Белую зону посмотрел. Диверсанты из Центральной империи могли появиться только оттуда. Кто-то тщательно продумал план захвата столицы. Саш Илен, как там у вас дела? Илен, нормально. На дворец никто не нападал. Ворак знал, что император отсутствует и связываться с гвардией не хотел. Приземлились в саду, и Кайл сразу взял управление в свои руки. Сейчас они с Жуж сам с помощью гвардейского легиона и магов службы наблюдения вылавливают чужих по всему городу. Я сижу в кабинете Кайла в качестве координатора. Быстро наладить управление позволили амулеты радиостанций. Саш, почему чужих? Илен, В городе откуда-то появились отряды со значками легионов Центральной империи. Распространить информацию о том, что императора в плену они не успели, а потом, когда тот появился во дворце, это вообще стало бессмысленным. Гвардия в полном составе не могла действовать без прямого приказа императора. Саш, отлично. Передай Жуксу, что в белой зоне преступников есть ещё один неучтённый портал. Пусть пока в подземелье не суётся. Этим я займу сам. Засаду у выходе на холме мы с Винсом убрали. Герцок будет разбираться с пленными. Елена передала: "Жукс говорит, что его зять от очередной награды не отвертится, а тебя он назначит своим заместителем по службе с полномочиями личного наблюдателя императора". Саш: "Ага, плюшки аристократам, а подчинённые пусть вкалывают". Елена: "Господин барон, вы немного не поняли". Личный наблюдатель императора имеет возможность снять любого герцога только одним своим словом, а также объявить войну соседнему государству или заключить мир. Полномочия его не ограничены. Это лицо с полным доверием главы государства, которое замещает императора на контролируемой территории. Саш, хм, не было печали. Ладно, посмотрим. Демон опять вышел из рощи, но уже в маске великого мага. Веп спрятался в походном мешке. Господин Почтительно склонив голову, встретил узнавший его Рич. "Вы готовы?" Саша оглядел нестройную толпу ожидавших невдалеке магов и воинов. "За вами, господин, адепты готовы бежать хоть на край света, особенно если получат такие же способности, как у меня", ухмыльнулся Рич, кивнув на заинтересованное лицо соратников. "Мои тренировки на полигоне их очень впечатлили, а уж недавний бой вообще привёл в восторг". Цепь молний это уровень мастер мага, а не как не мага второго уровня. Ха, на лети можно подумать. Задумчиво глянул на заинтересованных магов Саш. Новые адепты ему в будущем пригодятся, и неважно, что это бывшие преступники. Против демона они никогда выступать не осмелятся из-за того, что тот может забрать у них силу из накопителя в любой момент. Да и соответствующая клятва не даст. Робот одобрения пробежал по передним рядам, где и стояли обсуждаемые сейчас с речом маги. Проходить в столицу через ворота отряд не стал. Орич провёл всех через катакомбы. Один выход из них располагался за пределами городской стены. Именно им и воспользовались преступники. Во время пути Саш поинтересовался у Рича, почему бойцы золотой зоны появились за городом и нападали на белых. Оказалось, что недавняя бойня в подземелье послужила уроком для Марна. Иван решил установить тайное наблюдение за другими зонами. Нарушка ничего не выявила. Пришлось вербовать некоторых синих из теней и числа перебежчиков. Ясное дело, что это не самый надёжный контингент, но других способных противостоять сканированию сознанию не было. Связав их магической клятвой, Маран отправил шпионов в другие зоны. Они-то и принесли сведения о подготовке покушения на императора. Вообще-то все эти шпионские игры не приняты в среде ачипенцев. Как-то неэтично, что ли? И если это понятие вообще можно применить в отношении преступных группировок. Лучше уж прямо обговорить и решить проблему, если таковая возникнет. Однако синьо сами нарушили этот негласный кодекс, добровольно перейдя в подчинение представителям другой враждебной империи. В данном случае Маран Рижус работает на опережение и не прогадал. Непонятная стычка, о которой говорил сотник стражи у портала Недавно случилось между бойцами Золотой зоны и фальшивыми беженцами, собравшимися нападать на вышедших из портала придворных. Враги сначала думали, что в группе прибывших был и император, но это оказалось не так. И они быстро прекратили операцию и отступили, забрав убитых и раненых. Преступники утащили своих. И те, и другие тщательно затерли за собой аурные отпечатки, чтобы маги-стражи не смогли выяснить их личности. В этот раз помешать нападавшим у золотых не очень-то получилось. Противник поработал над ошибками и выставил специальный заградительный отряд из бойцов белой зоны. Прорваться у золотых не получилось. Мечники и маги у врагов оказались несколько сильнее, чем у представителей слабейшей зоны столицы. Только Рич со своим значительным накопленным запасом энергии уравновешивал преимущество заградительного отряда и делал бой хотя бы не проигрышным. Ничто подобное Маран предполагал. Кроме того, он не исключал вероятность того, что рано или поздно его людям придётся вплотную столкнуться с другими зонами. Лучше всего это сделать не на поверхности, а тайно внизу. Столкновение на открытой местности его зона не выдержит, слишком мало сил. Поэтому он заранее обошёлся привлечением к себе людей, знакомых с чужими катакомбами. Сейчас это пригодилось. Отряд быстро и уверенно продвигался вглубь лабиринта. Только лёгкий шорох шагов и позвякивание кольчуг сопровождало их движение. Проводники, хотя и не знали все проходы, но были способны провести людей в центр белой зоны. Пару раз отряд натыкался на разрозненные группки воинов. Вепсин подсказывал, что это враги из Центральной империи. Как и советовал Саш, защитники столицы в катакомбы не совались. Шансов уцелеть у такого противника при сопротивлении не было. Даже если среди них имелись единичные боевые маги, устоять против возможности демона или отряда в гвардии они не могли. Настоящий жут своим император хорошо прижали диверсантов на поверхности, так что тем пришлось малыми группами скрываться в галереях подземелий и бежать в сторону центральных залов белой зоны, стараясь не вступать в бой. Во время путешествия по катакомбам Саш пользовался всеми доступными средствами. Впереди отряда пробирались биороботы, а Веб сканировал подземелья на наличие разумных существ. Всё это Эскин накладывал на карту, полученную заклинаниями земли и полигомис-сканерами первых, в которые превратился их универсальный инструмент. Это помогло обнаружить широкий проход, охраняемый сильным отрядом задолго до того, как до него добрался демон. Приказав своим бойцам остановиться, Саш дал возможность биороботам проявить себя. На мелкую живность магические охранные заклинания не действовали, тем более что живность эта больше походила на мелкие щепки, чем на живые существа. Через некоторое время тонкие нити Лиан с парализующим ядом добрались до каждого члена охраны и мгновенно нырнув в щели доспехов, вывели их из строя. Оставив парочку наблюдателей, отряд продолжил движение. Однако удача, сопутствующая им с момента спуска в лабиринт, отступила. Где-то всё же сработала система магического оповещения, и хозяева зоны бросили на защиту от неожиданной опасности последний резерв, заблокировав единственный проход к центру белой зоны. Ядро образовавшейся обороны коридора составлял великий маг воздуха. Он не боялся неизвестного противника и так же, как когда-то маг земли, спокойно прохаживался перед строем. Сер, Саша, не уничтожение неприятеля. С этим вполне мог справиться император с подчиненными. Демон хотел выяснить возможности и планы врага, а для этого нужен разговор. Веопсин прочитает всё нужное в голове противника, требуется лишь завести беседу в нужное русло. Оставив бойцов позади, Саш смело шагнул вперёд. "О, как", удивлённо приподнял бровь великий Я, признаться, не поверил бедному Лайсону, когда врачевателям с трудом удалось привести его в нормальное состояние. Великий присутствовал при рассказе мага Земли о своем поражении в подземельях столицы от непонятного лича. «И тебе, Пирсон Темный, не кашлять!» — усмехнулся Саш в личине Тисона. «Я прям удивлен. Упертый боевик и тупой исполнитель Тисон научился шутить после смерти в облике лича. И впрямь твой новый хозяин что-то из себя представляет» продолжал с интересом рассматривать соперника маг. Надеюсь, ты понимаешь, что силёнок противостоять мне у тебя не хватит. Раньше не хватало, поправил его Саш. В сознании противника вебс считал многочисленные эпизоды тренировочных боёв между магами на полигонах совета контроля. Думаешь, став странным личом ты приобрёл возможность управлять стихией смерти? задумался соперник. Нет, это просто невозможно. По крайней мере, я не вижу развитых нитей смерти в твоей ауре. Присутствует лишь тёмная дымка Лича. Так что ты мне по-прежнему не соперник. План захвата императора провалился. Вам так уж нужна эта война? Перескочил на интересующую его тему демон. Да, в последнее время наши планы что-то проваливаются один за другим. Члены совета чувствуют руку неизвестного игрока. Надеюсь, ты мне что-то расскажешь после нашей схватки. Задумчиво кивнул Мак. Веб опять считал с разума Великого интересную информацию. Совещание Совета Контроля 10 дней назад Почему южане не прислушались к нам? Поморщившись от недовольства, посмотрел на неполный состав великий маг жизни Корт Белый, глава Совета Контроля. За последнее время так и не удалось подобрать подходящих кандидатов на свободное кресло Совета. Маги не хотят заниматься грязной работой. Они не понимают, что бездействие совета страны уже давно бы сцепились между собой. Аристократы побоялись, что войска Центральной империи отхватят себе слишком большой кусок, поскольку будут наступать со стороны суши. Ларин Огненный, великий мак огня и жизни, второй член совета контроля и куратор Южан, неопределённо пожал плечами. Мы лишь советуем, а не управляем империями. Хорошо, что они вообще согласились выступить совместно с соседями. И уже не могли бы и лучше прислушиваться к советам, недовольно буркнул глава, уставившись на их куратора. Ха. Они уже поняли свою ошибку, усмехнулся Ларин. Несмотря на неожиданность нападения, наступление на востоке захлебнулось. Торговцы не успевают поставлять ресурсы кораблям из южных портов, а централы не хотят снабжать армию союзников за просто так. Северяне подтянули резервы из центра страны, но с южной границы легионы не убрали, а только усилили их. Недавно пришло сообщение о провале операции на северной оконечности материка. Рейдовая эскадра «Южан» потерпела сокрушительное поражение. Не от лучшего ума они вторглись на территорию старого отшельника из пролива, недавно переселившегося на материк. Мы и раньше предполагали, что он совсем ненормальный, даже по отношению к остальным величайшим. Но теперь это определенно подтверждается. По имеющимся сведениям, у него много воспитанников. Только подумайте, у величайшего куча учеников. Самое интересное, по уже подтвержденным данным, двое из них находятся на уровне величайших или близки к этому. Именно молодежь взяла под защиту северную провинцию. «Они могут помешать нашим операциям в центре?» Задумался глава совета. «Величайшие на стороне северян – это очень плохая новость. Никто не понимал, как маги становятся величайшими, да они и сами не знали». Просто в определённый момент времени им оказывались не нужны заклинания. Реальность начинала подчиняться обычным мысленным командам. Именно поэтому у магов такого уровня не бывает учеников. Попытки учить тому, что самому непонятно, к успеху привести не могли. "Не похоже", покачал головой Санин Литус, четвёртый член совета контроля, великий маг земли и жизни, а заодно и куратор территории Северной империи. По некоторым штрихам текущих событий Можно предположить вмешательство великих из Империи Крилл. Только там практикуют в большом объеме магию смерти. Недавние стычки пограничных легионов Центральной Империи происходили именно с многочисленными отрядами магов смерти. Да и наш надежный исполнитель и знаток порталов, великий маг Лайсон, в ужасе бежал из столицы северян от живого лича. Кто-то хорошо знал про его фобию и слил данные противнику. Здесь прослеживается действие чужой разведки, работающей не чуть не хуже, чем наша. А это возможно только для больших общественных образований, типа нашего совета или страны. Церковники в союзе с магами не войдут ни при каких обстоятельствах. Торговые города на соседнем материке не имеют даже перспективных планов на нашей территории. Остаётся только империя Крилс, её магами смерти сговорившиеся с молодыми величайшими, чтобы те прикрыли единственный порт на севере. Подозреваю, что без оставшихся в нашем составе шпионов, преданных отщепенцам, которых мы сослали в заключение, здесь не обошлось. Вступил в разговор шестой член Совета Контроля, великий маг Пирсон. «Может быть», — задумался глава, — «хотя наших оппонентов я хорошо упрятал. Связь третьего и пятого членов Совета с предателями я исключаю. Доступ к острову без нашего контроля невозможен. Паршиво, что противник нас знает, а мы его нет». Срыв так тщательно подготовленной операции по устранению пиратера на его совести. Пирсон, тебе придётся переходить в столицу северян и на месте проконтролировать проведение резервной операции. Придётся раньше времени вводить в действие козырную карту порталов. Если нейтрализовать государя вместе с одновременным использованием портальных переходов, то мы достигнем нужного эффекта, обезглавим страну и захватим столицу, обрадовался Пирсон. У него имелись свои дела в Северной империи. Совсем недавно там бесследно пропал его лучший оперативник, помогавший флоту Южан захватывать Восточные провинции Северян. Странное исчезновение с верха мага настораживало. Возьми с собой больше мечников и личную охрану. У меня нехорошее предчувствие. В столице Северян существует гнездо какой-то опасной силы, враждебной нам. Будь осторожен. Есть у меня подозрение, что в руки наших противников попали сведения из запрещённых трактатов древних, приказал глава совета. Терять в глупых стычках преданных сторонников он не хотел. «Ха, мы же их тоже знаем», — ухмыльнулся Пирсон. Будучи личным учеником главы совета, он хорошо проштудировал доступные книги древних магов. «Знаем, но не все и не самые опасные». Недовольный непонятным энтузиазмом соратника покачал головой глава совета. «Сам в драку я не полезу», — успокаивая бывшего наставника, кивнул Пирсон. «Ты же не собираешься лезть в драку!» Насмешка показалась Пирсону неестественной на лице Лича, но слова сказали о многом. «Значит, в совете или, скорее всего, возле его членов окопался предатель», догадался Пирсон. «Теперь ты мне расскажешь все!» Заклинание от качки воздуха с локального пространства сорвалось с рук автоматически и ударило по Личу. Отсутствие газа мёртвому повредить не могло, но эффект сжатия должен основательно покорёжить тело. Саш нападение даже не почувствовал. Защита Вепов не дала сработать прямому воздействию магии. К сожалению, применив свой излюбленный приём выводы из строя противника с помощью укола лиан, он не смог В этот раз соперника покрывала сплошная броня с прессованного воздуха. За счет веповской защиты Лиана могла пробить первый защитный слой, но ее давлением отбросит от контура заклинания и щит восстановится. Откачать энергию из ауры противника на расстоянии тоже не получалось. Саш просто зеркально повторил с помощью астрального инфомодуля, ударившее по нему заклинание. Противник даже замер на мгновение от неожиданности. Нападение с помощью запретной магии он не ожидал. Голова его в этом оказалась прав. Недовольно дёрнув головой, пробормотал маг. Он начал испытывать на противнике самые страшные заклинания из запрещённых разделов, но тот, нагло улыбаясь, только повторял их в ответ. Персона пробил холодный пот. Лич знал слишком много запретного. В какой-то момент у него мелькнула мысль о сером маге, но он отбросил её. Никакой максер их не мог отбивать заклинания с уровнем намного превышающим его собственный. На полигонах члены совета отрабатывали варианты борьбы с адептами, владеющими защитными амулетами серых. Да и в секретных хранилищах такие вещички имелись, лишь была неизвестна методика изготовления необычных изделий. Пользуяся противник таким амулетом, тот уже давно бы рассыпался в пыль от перенасыщения. Сашу скоро надоело такое соревнование. Веп Син считывал заклинания с разума противника быстрее, чем тот его формировал. Иногда в мыслях соперника попадались и другие заклинания, которые соперник не решался применять в замкнутом пространстве, но также считанные Вепом. К сожалению, достать неприятелям магии напрямую Саш тоже не мог. А близко его к себе адепт воздуха не подпускал. Щиты у него были идеальными. Подземелье не давало применять самые разрушительные варианты заклинаний. Тогда демон схитрил. Вызвав для отвлечения внимания проекции адских собачьих, он метнул в противника инструмент первых. Уловка сработала. Маг их не испугался, но отвлекся лишь на мгновение, чтобы оценить вероятную опасность необычных созданий. На летящий предмет особого внимания он не обратил, понадеявшись на мощность защитных заклинаний. Это его и подвело. Искин мог управлять инструментом первых на гораздо большем расстоянии, чем вытянутая рука. Полевой меч включился при подлёте к противнику. Вращающиеся лезвия, даже не почувствовав магических щитов, снесло треть тело соперника, как будто это был кусок масла. Саш едва успел отпрыгнуть назад от сложенного удара боевых магов из отряда поддержки Великого, который раньше не вмешивался в поединки соперников, обладающих неизмеримо большими силами. Маги золотых тоже не стояли без дела, выставив комбинированные щиты, прикрывая своего вождя. Многочисленные нити Лиану стремились на ослабленного противника, неся смерть каждому, до кого успевали дотянуться. Устилая подземелья своими телами, воины последнего резерва, ухватив поверженного предводителя, бросились на утек. Завалить проход при отступлении в этот раз Саш выжившим магам неприятеля не позволил. А лишь волна разрушившегося заклинания пробежала по коридору. Это только добавило прыти убегающим. Саш подобрал удачно использованное устройство первых. Немедленно преследовать противника демон не стал и правильно сделал. При дальнейшем продвижении обнаружилась куча активированных магических мин. Всё-таки свою задачу великий выполнил. Задержав демона, он дал возможность эвакуироваться через портал остаткам отряда диверсантов, загнанным гвардией в подземелье. В огромном подземном зале Саш обнаружил два портала: приёмный и отправной. И, Саш, пожалуй, нам пригодятся эти порталчики. Сканеры зафиксировали порядок сборки необычных артефактов. Земля под плитами уплотнилась неравномерно. К тому же, кое-какие данные мы получили во время предыдущего столкновения с великим в этих катакомбах. Дополнили их обрывками из смысли перерезанного мага. Так что разобрать и собрать порталы ты теперь способен. Жаль, технология создания таких нужных штуковин утеряна или спрятана в тех же хранителях совета контроля, куда эти жадины никого не пускают. Саш, предлагаешь забрать переходы себе? И Саш, так ведь трофеи. К тому же, зачем они императору? Методик разборки и сборки он не знает. Уничтожать изделия древних глупо. Оставлять их здесь и ставить постоянную, причём довольно значительную охрану, нет смысла. Сам по сути, даже древние маги выносили приёмные порталы за пределы поселений. Мы можем только предполагать, почему они так делали. Саш, придётся оставить глайдер здесь на постоянной основе. Это возместит мне мой ущерб императору. К тому же, машина перебросит портальные плиты по частям в порт Клинсу. Думаю, ни император, ни жук с операцию не станут. Они смогут хоть каждый день посещать северную провинцию, да и отправка беженцев значительно упростится, если удастся подключить источник питания цирковников к этому артефакту. И, Саш, быстрый анализ показывает отсутствие проблем при решении такой задачи. Различные мелкие нестыковки можно обойти техническими или магическими методами. Тогда и столичный отправной портал удастся оснастить мощным источником. У нас получится постоянно действующий переход. Саш, что ты мне подсказываешь, что с порталами так было изначально? Судя по основательности создания, они могли работать непрерывно. Да и кое-какие оборванные цепи в остальных инфомодулях намекают на это. И, Саш, согласен. К тому же, в отличие от любых магов, у тебя есть я. При определённой снаровке и хорошем запасе энергии сходящий портал мы можем перенастроить и сами, причём в любом месте. Я проведу расчёты, надо будет попробовать. И ещё, сканеры показывают за стеной зала небольшое хранилище, прикрытое кучей защитных заклинаний. Скорее всего, это один из сейфов преступного клана Белой зоны. Мне кажется, стоит вознаградить помогавших нам людей, хотя они и преступники, но за имперею идут на смерть. Да и образ щедрого господина нам не помешает. Ха -ха -ха. К тому же подозреваю, что лучшие вещицы из храна они всё равно тебе принесут. Так принято в их обществе, и мне это нравится. Саш ударил по стене, указанной скином заклинанием земли, убирая преграду. Следом он запустил нитилян, скачивая энергию с защиты. Рич, там награда от твоим людям от господина. Кивнул демон на открывшийся проход прикажи очистить помещение. Это компенсация со стороны белых за беспокойство. Что делать с пленниками? Вы их чем-то усыпили? Саратник докладывает, что вывести из сонного состояния их не удаётся. Поинтересовался Мак, дав команду части отряда на разграбление сокровищницы, а сам с остальными людьми остался с демоном. Никто из оставшихся воинов даже не возмутился. Количество вознаграждения для каждого от удачной операции в клане расписано заранее. Ах да, тащите их сюда, будем говорить, приказал Саш. Допрос много времени не занял. Вепсин, скрывающийся в темноте прохода к залу, исправно транслировал мысли пленных. Это оказались маги и воины Центральной империи. Их целью было обеспечить охрану порталов для переброски сюда диверсионных отрядов. Пленив или уничтожив императора и захватив столицу, Центральная империя могла бы быстро закончить войну. В настоящее время пограничные легионы уже должны начать давно ожидаемое наступление на южные провинции Северян. Саш по рекомендации Вепа отобрал пленников, которые не будут доставлять проблем, если их отправить в замок. Воины демонам пригодятся для снаряжения кораблей, а маги после соответствующего обучения будут делать амулеты и не обязательно военного направления. Оставшихся пленников он приказал вывести наверх и передать в руки гвардейцев. Пусть император с ними сам разбирается. В числе таких людей оказался и весьма интересный человечек из охраны главы Белой зоны. Он лично знал главаря. Защитные заклинания на разуме пленника не помешали Вепус считать эти данные. Жуксу вышел отличный подарочек. Захватив предводителя, он мог вообще покончить с Белой зоной, перешедшей на сторону противника.